Глава третья. Крепкий и жилистый человечек, которого все звали Жожо, уже давно стоял здесь. Облокотившись на теплый каменный пропед, он разглядывал медленно вращающееся, обросшее зеленью огромное водяное колесо. Позади колеса высилась пряничная громада Кэс де Парнь. просящащее на открытке здание в вычурных архитектурных формах с катками жирной герани у входа, скорее похожее на виллу стригущего купона миллионера, чем на здание банка. Говорили, что это самое красивое строение банка во всём Провансе, достойное украшение такого живописного городка, как Ильсюр-Сорг. Жожо располагал сведениями, чтоб банк можно взять. Есть вариант проникнуть внутрь. Закурив, он оглянулся, ища знакомые лица в толпе утреннего воскресного базара. Сезон приближался к концу, на исходе сентябрь, но хорошая погода выманила людей на улицу. Тут были крепко сложенные недоверчивые ко всему домохозяйки, покупающие на обед кур прямо из клеток, арабы, обгоревшие на солнце туристы в ярких одеждах. Толпа медленно двигалась, заполняет ратуары и выплескивается на мостовую. Подорощи се проехать через город машины еле ползли, гневно оглошая гудками воздух. Это может создать проблему, подумал Жожо, докуривая спрятанную в ладонь по старой тюремной привычке сигарету. Человек, которого он поджидал, выставив огромный живот с рогаликом в руке, не спеша переходил улицу. Видно, жизни обходилось с ним неплохо, хотя он худобой никогда не отличался. Эй, генерал, Тот помахал рогаликом. Привет, Джожо. Как дела? Обменявшись рукопожатием, они, отступив, с улыбкой оглядели друг друга. Сколько лет? 2 года? Больше рассмеялся великан. А ты не подрос. Откусив рогалик, он тыльной стороной ладони смахнул с усов золотистой крошки. По рукам видно, подумал Джожо, что давно не вкалывал. Не то, что у него. Шрамы да мазоли. Что, так и будем весь день тут стоять? Генерал похлопал Жожо по спине. Пошли, я угощаю. 2 секунды, сказал Жожо. Сперва кое-что покажу. Взяв генерала за руку, подвёл его к каменному парапету. Гляди туда, кивнул он на воду, на ту сторону. На противоположном берегу, на 3 фута над водой, выступала каменная арка. камень сухой и чистый, видимо, вода много лет так высоко не поднималась. Мельком взглянув на арку, генерал бросил в воду остатки рогалика и стал смотреть на дерущихся из-за них уток. Ну и что? Сто лет назад какой-то хрен поставил дверь не на том месте. Ты так думаешь? Подмигнул Жожо, постучав пальцем по носу. А может быть не так? Потому и позвал тебя. Пойдем выпьем. По пути к центру городка они вкратце рассказали друг другу, как жили после освобождения из марсельской тюрьмы. Там они подружились. Они да ещё горстка таких же местных уголовников, которым не повезло в одно время с ними. Пока Жожо сидел, жена бросила его и уехала куда-то на север с торговцем Перно. Теперь он снимал пару комнат в Кваёне и ишачил на каменчика, специализировавшегося на реставрации старых зданий. Работа для молодого, а он уже не молод. Но что ещё он мог, кроме как раз в неделю покупать лотерейные билеты и уповать на Бога в надежде, что не надорвётся. Генерал был полон сочувствия, которое проистекало из утверждения, что другим живётся хуже, чем тебе. Генералу повезло. У него не только осталась жена, но и померла тёща, оставив капитал, которого хватило на покупку небольшой пиццерии в Шевальбланке. Ничего лишнего, но заведение надёжное, крепкое, кормит и поёт. При этих словах генерал, смеясь, похлопал себя по животу. Живот и хуже. Правда, жена крепко держится за денежки, а в остальном жаловаться не приходится. Они нашли столик под тенью платанов у кафе де Франс, напротив старой церкви. Что пьём? Генерал снял тёмные очки и помахал ими официанту. Пастейс. Только не перну. Жужо огляделся и передвинул стул генералу. Скажу, зачем звал. Он говорил тихо, не спуская глаз с толпы, понижая голос, если кто проходил близко от столика. У моего патрона есть приятель, который был фараоном, пока его за что-то не вышибли. Теперь он устроился в охранном бизнесе, продаёт системы сигнализации тем, кто приобретает здесь второй дом. Ниндзяtу не хватает. К тому же, они нервничают, когда слышат, как каждую зиму здесь чистят пустующие дома. Патрон обязательно рассказывает владельцам домов, где мы работаем, что в окклюзе у зломщиков больше, чем пекарей, и потом рекомендует своего приятеля. Владелец устанавливает сигнальную систему, а патрон получает конверт. ДжоДжо потёр большим пальцем по указательному. Подошёл официант с выпивкой. Жожо замолчал, ожидая, когда тот скроется за дверью. На днях этот малый, его зовут Жан-Луи, приходит на стройку и ржёт, будто узнал самый смешной анекдот в своей жизни. Я работал на крыше, они разговаривали как раз подо мной, и я всё слышал. Случаем, не о порежении, трансвеститии почтальоне. Жожо закурил, пустив дым в морду псу, обнюхивавшему сахар под столом. Смешно, но не анекдот. Теперь слушай. В Кэзде Парм установили новую охранную систему. Электронные глаза, сигнальные прокладки на полу, детекторы металлов в дверях, срабатывающие механизмы ставила одна крупная компания из Леона. Обошлось в миллионы. Генерал была задачен. Всегда интересно слушать, как банки теряют миллионы франков, но он слыхал вещи посмешнее на похоронах. Что тут смешно? оказался недействительным выписанный чек. Джожо ухмыляясь, погрозил пальцем. Лучше. Дело в том, что они для надёжности перенесли кладовую, всю казну в самое дальнее помещение. Дверь за решёткой из стальных прутьев в 5 см толщиной и тройные запоры. Джожо выдержал паузу. И ни одного электронного глаза. Ни одного. Ну, no. Их нет. И знаешь почему? Потому что заглядывающие в свои сейфы клиенты не хотят, чтобы за ними следили из кабинета управляющего, когда они считают деньги. Генерал пожал плечами. Нормальные требования. Но самое интересное, Жужо отхлебнул пастиса и оглядевшись по сторонам, подался вперёд. Самое интересное, что новая кладовая находится точно над выходящим в реку старым водостоком. Точь в точь. Старым водостоком. Помни шарку, на которой мы только что смотрели. Там у него выход. Двадцать-двадцать пять метров по нему и мы под полом кладовой. Немного пластика и бах, мы там. Потрясающе. Потом можно танцевать на сигнальных прокладках на полу, пока не появятся фараоны. Жо-жо, ухмыляясь, покачал головой. Ему это явно нравилось. Нет? Еще одна забавная вещь. В полу нет сигнализации. Они сочли, что достаточно дверей. Жан-Луи не повел своим ушам. Генерал машинально подёргал ус, привычка, от которой, как говорила жена, усы казались кривыми. Иль Сюрсорк, как он знал, был богатым городишкой, где было полно антикваров и мервших дело с наличностью. Несколько часов, посвящённых просмотру их сейфов, не будут потрачены зря. в нём шевельнулся интерес. Больше, чем интерес, признался он себе, щекочущий нервы азарт, который всегда приходил к нему, когда он готовил дело. Это было то, что он умел планировать. Его и прозвали генералом за то, что он умел работать головой. Жожо глядел на него как кукушонок в ожидании червяка, нетерпеливый взгляд чёрный глаз на худом загорелом лице. Ну и как? Что думаешь? Откуда мы знаем, что это правда? Все это дело плохо пахнет. Он оглянулся еще глазами официанта. Во всяком случае, не помешает выпить еще. Жужо улыбнулся. Как это на него похоже? Сущий пессимист, постоянно выискивает трудности. Но генерал не сказал нет. Толпари дело, люди расходились по домам обедать, а двое приятелей продолжали разговор. Тишину площади нарушал только бой часов на церкви. Пицерия у Матильды на дороге в Шеваль бланк по воскресеньям не работала. Супруга генерала любила проводить этот день у сестры в Оранже, и генерал бывал рад возможности поиграть в шары. Однако в это воскресенье шары оставались в ящике в гараже. Генерал ждал гостей. Он основательно поработал, наметил план действий и дал знать кому надо. Собиралась старая компания, по крайней мере, те, кому удалось остаться на воле, чтобы выслушать деловое предложение. Генерал снял с большого круглого стола, оставленные после ночной уборки стулья и поставил бутылки с пастисом и вином, стаканы, миску с маслинами и две большие пиццы. Вполне достаточно, не переварить Жанни собираются. Он считал стулья. Восемь. Наделся на 10, но Рауль с Жаком однажды ночью были неосторожны, и полиция во время обычной проверки замила их с пушками и полной машины украденных ковров. Теперь на несколько лет они вне игры. Генерал при этой мысли покачал головой. Он предупреждал, чтобы не связывались с пушками. Пушки удваивают срок. Заслушав треск мопеда, он выглянул в заднюю дверь. Попыльной парковочной площадке, кивай и расплывшись в улыбке, к нему шагал ДжоДжо. в чистой футболке и по воскресному выбритый. Привет. Они поздоровались. Жожо глянул поверх плеча генерала. Матильда, всё в порядке, заверил генерал. Она до вечера в Оранже. Отлично. Какой день, а? Как думаешь, получится? Генерал похлопал Жожо по спине, ощутив под рукой твёрдую мускулатуру, наработанную ежедневным перетаскиванием камней и мешков с цементом. Если все такие крепкие, как ты, получится. Жожо слишком хорошо знал генерала, чтобы задавать лишние вопросы. Генерал любил драматические эффекты при полной аудитории. Через уставленный бочонками с пивом узкий коридор они прошли в зал. Жожо оглядел грубо оштукатуренные стены, кованые железные светильники в форме гондол, рекламные плакаты с видами Венеции и Пизы. Небольшой отделенный кафелем бар позади пергаментный свиток со словами "в кредит не отпускаем" и фотографию в рамке. Матильда генерал с напряженными лицами. Рядом господин пригал стуки. Славное местечко, очень симпатичное. Жожо указал на фотографию. Кто это? Это мэр. Любит пиццу. Отец родом из Италии. Снаружи послышался шум моторов, и генерал протиснул свою тушу между стеной и Жожо. Угощайся. В тени припарковались фургон и Рено и забрызганный грязью белый пижо. Пассажиры стояли шумной группой, один отливал у дерева. Генерал сочтал: все в сборе. Привет, ребята. Он направился к ним, к ришам, которых не видел несколько лет. Пожимая руки, оглядел каждого. Все были в добром здравии, и он, предвкушая удачу, повел их в ресторан. Все как в добрые старые времена. А респектабельный образ жизни дело хорошее, но время от времени мужчине требуется немного пощекотать нервы. Алё, рассаживайтесь, рассаживайтесь. Стулья разобраны, Жожок как заместитель командующего старается держаться ближе к генералу. Бутылки пущены по кругу, стаканы наполнены, сигареты раскурены. Генерал, улыбаясь и дёргая себя за ус, оглядел присутствующих. Давно не виделись. Расскажите, как вы стали миллиардерами? Никто не горел желанием начать. Ну, боитесь, что за стойкой прячется Фрон? Рассказывайте. Никто не приуспел. Фернан, спец по пластиковой взрывчатке, без двух пальцев и с изородованной шрамом щекой, результат неверно рассчитанного взрыва работал в гараже. Башир, ускалицы араб, любитель ножей с выкидными лезвиями, С искал менее рискованную работу официанта в кафе в Винйоне. Огромный Клод нашёл применение своей могучей спине и сильным рукам, работая вместе с Джожо у каменщика. Братья Барель, коренастые парни с выдубленной ветром и солнцем кожей, завязали суггом машин и работали у садовника-декоратора близ Карпантра. Из всех старым ремеслом продолжал заниматься один Жан, молчун словки мерюками. Он зарабатывал на жизнь, очищая карманы на железнодорожных станциях и деревенских рынках. Генерал внимательно выслушал каждого. Всё было так, как он и надеялся. Удача обошла всех. Снова наполнили стаканы, и он заговорил. Поначалу, сказал он, когда Жожо явился со своей идеей, он не принял её всерьёз. Но по старой памяти и из любопытства кое с кем переговорил, кое что проверил, очень незаметно, очень осторожно и мало по-малу поверил, что дело может выгореть. Потребуется время, много месяцев, но может получиться. Лица за столом выражали осторожный интерес. Клод перестал свертывать сигарету и задал вопрос, который был у всех на языке. Ну, о чем речь? А в банке, дружище. Приличном банке с кучей денег. Мэрт покрутил головой Башир. Ты первый, кто учил нас не хвататься за пушки. Никаких пушек, заверил генерал. Тебе не понадобится даже твоя пилка для ногтей. Ну да. Просто явимся туда и скажем, что вконец разорились, так что ли? Там никого не будет. Банк, окажется, в нашем распоряжении на 6, может быть, 8 часов. Генерал, улыбаясь, откинулся на спинку стула. Ему всегда нравился этот момент. Они заглотили приманку и ждут. Выпив, он неспеша вытер усы тыльной стороной ладони. Теперь представьте, продолжил он, субботний вечер во время ярмарки антикваров в Эльсюр-Сорк. Он оглядел слушателей. В будущем году она выпадает на четырнадцатое июля. Город веселится, здесь сотни антикваров, денежки спрятаны на ночь в кэзде парня. Он выдержал паузу. Куча монет, друзья. И все наши. Морковка брошена на стол. Ребята молча слушали размышления генерала о том, как её взять. В субботу, незадолго до полуночи, когда город веселится, они незаметно проберутся через реку и поднимутся по водостоку. Июльская погода как нельзя лучше подойдёт для переправы. Фернан с своей пластиковой взрывчаткой взломает пол кладовой. В шуме праздничного фейерверка никто не обратит внимания на ещё один глухой удар. Взорвать сейф и пустяк нескольких хлопков, потом всю ночь можно веселиться, выгребая содержимое. Фернан потёр вот уже много лет напоминавший о себе шрам на щеке. Как насчёт сигнальной системы? Как, правила она подключена к жандармерии? Генерал наслаждался, выдавая подробности по чайной ложке. "Разумеется", пожал плечами, подтвердил он. "Так оно и есть. Но они не поставили сигнализацию в кладовой за исключением двух дверей. Одна ведёт в банк, другая задняя выходит в небольшой скверик. Ребята курили, думая о деньгах. Генерал отрезал себе кусок пицы. Сидевший рядом Жо Жо нетерпеливо заирозил. Как попасть в банк он знал, а вот как выбраться и смыться большой вопрос. Итак, продолжал генерал, мы повеселились в кладовой, очистили все сейфы. Настало воскресное утро, наверху базар, народу полно, машины завязли в толпе, как орехи в восточных сладостях. Но. Как неприятно сидеть в кладовой, надо выбираться. Генерал выслабил живот из-за стола, рыгнул и выковыривал спичку из зубов кусок кончоуса. Есть два маленьких неудобства. Он поднял к верху похожий на обрубок палец. Во-первых, каждое воскресенье где-то между полуднем и часом дня полиция делает обход, обычная проверка, но как только закрывается базар, обязательно являются двое фараонов, считают Все ли цветочные горшки на месте и идут домой обедать? Я наблюдал четыре воскресенья подряд. Во всяком случае, надо убраться до полудня. Очевидно, нельзя уходить тем путем, каким пришли. Даже в июле было бы довольно странно видеть людей вылезающих из реки с пачками пятисот франковых купюр. Он отхлебнул из стакана. Нет, уходить надо через заднюю дверь в сквер. Жожо не донёс стакан до рта. через дверь? Разумеется, через дверь. Генерал поднял два пальца. И здесь возникает вторая проблема, потому что, как нам известно, на двери сигнализация. И сработает сигнал тревоги, вмешался Башир. И мы на 10 лет снова загремём в Песуар. Нет, спасибо. Генерал расплылся в улыбке. Ты не изменился, старина. Всё такой же жизнерадостный оптимист. Но такое, что забываешь. У нас есть время смыться. Немного, 2-3 минуты, может быть, больше, если будет пробка, как обычно бывает в базарный день. На круглом лице Клода отразилась напряжённая работа мысли. Но если пробка будет плохо, согласился генерал. Плохо для машины. Но мы обойдёмся без машины. Кому пиццу вкусная? Жан-карманник произнёс. самую длинную речь. К чёрту пицу. Как будем выбираться? Просто на велосипедах. Генерал впечаттал кулак правой руки в ладонь левой. Через 2 минуты мы выберемся из пробки и будем за городом, тогда как фараонам останется жать на клаксоны. Он удовлетворённо дёрнул себя за ус. Котелок ещё варит. Предупреждая вопросы, генерал поднял руки и продолжил: каждый захватит с собой в кладовую велосипедные туфли, шорты, шапочки и яркие трикотажные майки со множеством карманов, какие носят все уважающие себя велосипедисты. Карманы будут раздуваться, но у какого велосипедиста не раздуваются карманы? Кто станет подозревать, что карманы набиты банкнотами? Кто вообще обратить на них внимание? Они затеряются в многотысячной массе выезжающих каждое воскресенье велосипедистов и исчезнут. Маскировка идеальная. Летом самое обычное зрелище, к тому же скорость. Но внимание, генерал предупреждающе погрозил пальцем. Одна деталь. Вы должны быть в форме, в состоянии не высовнув язык проехать на максимальной скорости двадцать-тридцать километров. Но это ерунда. Вопрос тренировки. Он беззаботно махнул рукой. У нас для этого месяца по сотне километров в каждое воскресенье, и вы будете готовы для Тур де Франс. Пастис прикончили, и генерал направился к бару за следующей бутылкой. Сидевшие за столом переглянувши изговорили. Он дал им возможность переварить сказанное, согласиться пойти на дело, прежде чем начать разговор о разделении труда. "Генерал", спросил сухмылка один из братьев Бары, "когда ты последний раз проезжал 100 км?" в мгнях, как всегда на машине. Господь дал некоторым задницы годные для седла, только не мне. Тогда дай и мне возможность задать вопрос. Вывернув пробку, генерал поставил бутылку на стол. Когда последний раз у тебя в кармане были деньги? Настоящие деньги. Куча монет, уточнил Жужо. Баррель ничего не ответил. Генерал протянул руку Нежно похлопал его по щеке. Выпей. В один прекрасный день будем пить шампанское.